дел письмо, которое он написал сам себе от имени своей матери и которое он показывал Горбунову. Богданов с улыбкой сообщил, что где-то потерял письмо. Ульмар, высказав сожаление, заметил, что его мать отрицает написание ему письма и прочел протокол, составленный надзирателем Коломейцевым. Яков перестал улыбаться. Он заявил, что мать старая и ничего не помнит. Ему совсем стало грустно, когда Ульмар спросил, передавать ли Мишке привет. Богданов понял, что полиция, вероятно, нашла его дружка Мишку, чего на самом деле не было. Ульмар вел розыск этого Мишки, но они не давали никаких результатов. Он решил молчать. Зная о том, что Прасковья мертва и никогда не даст против него никаких показаний, однако он заблуждался. Он не знал, что она успела перед смертью все рассказать, о чем был составлен соответствующий протокол. Надзиратель посоветовал Якову хорошо подумать о последствиях его неправильного поведения. Наочной очной ставке между Богдановым и Горбуновым Выяснилось, что письмо, которое Яков показывал Горбуновым, было без конверта. Материалы дознания Ульмар передал судебному следователю плоского участка Киева, а тот припроводил их судебному следователю южного участка Осетрского уезда Черниговской губернии по территориальности места обнаружения Просковья. Пока следователь делал очную ставку между Кабаччиком из Никольской Слободки и Яковом, Ульмар продолжал поиск Мишки единственного человека, который мог подтвердить или отрицать все, о чем рассказал о Просковье перед своей смертью. Прошел месяц. И вот из городской больницы в полицию сообщили, что тяжело заболевший некий Михаил Мироненко в бреду говорит о какой-то сгоревшей проститутке Парашке и просит Бога простить его за этот грех. Об этом немедленно был поставлен в известность Ульмар. Все, о чем говорил больной Мироненко, Ульмар запротоколировал со слов врача. В последующем надзиратель сам услышал покаяние Мишки. В связи с этим были приняты все меры для его эффективного лечения в отдельной палате больницы, а Ульмар был помещен к нему в качестве больного. И вот однажды, когда Мироненко стал выздоравливать, Ульмар сказал Мишке, что Бог его простит в том случае, если он все честно расскажет полиции о Парашке. Тот был удивлен словами своего соседа-покойки и спросил, откуда он знает о ней. Ульмар начал долгий разговор с Мишкой, а вскоре следователь допрашивал Мироника. Тот рассказал всю правду.